Глава пятая. Завещание. Бернард подровнял щетину и сменил жёлтый балахон на салатовый. В целом он выглядел гораздо лучше. Только покрасневшие глаза демонстрировали окружающим, как тяжело ему пришлось этой ночью. Да и утро выдалось то ещё. За окном автомобиля время от времени мелькали синие деревья и янтарные домики. Однако у Алисы не было ни малейшего желания разглядывать красоты Ирбуга и без того паршивое настроение в конец испортил детектив Рассек, вознамерившийся присудить Бернарду первое место в списке подозреваемых. Зачем ему понадобились таблетки и рубашка? Почему вдруг заставил ее врать полиции? Как все это связано с Торнером? В голове крутилось с десяток вопросов, но Алиса решила пока не мучить ими друга. Пусть немного отойдет от разговора с расыком, а после обстоятельно все ей расскажет. Солнце уже вовсю светило, но жарко не было. Прохладный ветерок залетал в машину сквозь открытые окна, приятно обдувал лицо и ерошил волосы. Джинсы после вчерашней истории в душе все еще оставались слегка влажными, но Алиса не хотела заявляться на официальное мероприятие в шортах. «Уверена, что я не буду там лишней?» — робко спросила она. «Не говори глупостей» отмахнулся Бернард. «Познакомишься с моим братом. К тому же ты любишь изучать инопланетные традиции, разве нет?» «Люблю». Алиса посмотрела в окно и тихо добавила. «Но мне нравятся традиции повеселее». Они замолчали. Бернард следил за дорогой. И Алиса вспомнила, что как-то раз наткнулась на репортаж белорусского журналиста, ведущего необычный видеоблог. Парень дважды в год отправлялся на несколько месяцев на Ирбук. Собирал сведения о местных обычаях и традициях, а затем возвращался на землю и выкладывал отснятые материалы в сеть. Журналист рассказывал, что на Ирбуге не принято прощаться с умершими. Совсем. Тело кремируют, а пепел утилизируют. Никаких могил или урн с прахом, равно как похорон и поминок. А вот завещание ирбушцы составляют. Причем в этом вопросе они тоже оказались оригинальны. Скрывать последнюю волю здесь не принято. Завещание хранится на защищенном сервере. Родственники могут ознакомиться с ним в любой момент, а владелец редактирует, когда захочет. Очень редко встречаются ирбушцы, предпочитающие утаивать завещание от близких. На ветровом стекле загорелась красная точка. Бернард остановил машину. «Светофор?» — догадалась Алиса. «Светофор», — подтвердил друг. Первый концепт автомобиля по ирбушскому образцу был представлен на Земле три месяца назад. С тех пор не смолкали споры о том, стоит ли менять привычный людям руль на шарообразное управление. Алиса наблюдала, как рука Бернарда скользит по матово-белой сфере и думала, что технология ирбушцев более универсальна. Машина, казалось, сама мчится по дороге. Бернард лишь изредка водил ладонью из стороны в сторону. Он надавливал на сферу, желая замедлить ход, и направлял руку вперёд, чтобы ускориться. Удобно, ничего не скажешь. Никаких педалей и коробок передач. Но руль всё-таки казался более привычным. А вот от экрана, демонстрирующего всё происходящее за пределами видимости, она бы точно не отказалась. Да и не помешал бы вывод на ветровое стекло схемы дороги, разметки, знаков. Они выехали на широкое восьмиполосное шоссе. Машина Бернарда двигалась со скоростью километров 100-120. Алиса вздрагивала каждый раз, когда слева проносились попутные автомобили. По сравнению с ними Бернард еле плёлся. Как продвигается твоя карьера межпланетного курьера? — спросил он, слегка повернув голову в ее сторону. «А как она может продвигаться?» — пожала плечами Алиса. «Хожу вратами, доставляю послания, получаю гонорары. Ничего нового». Родителям рассказала. Рука сама собой потянулась к колону. Маленький серебряный домик прятался за воротом футболки. Получив подарок на 24-й день рождения, Алиса поняла, что уже никогда не сможет сказать родителям правду. «Я проектирую дома, а ты продаёшь» произнес папа, вручая перевязанную красным бантом коробочку. «Как знать, может, однажды мы будем работать вместе?» Они свернули на узкую просёлочную дорогу. Алиса не ответила на вопрос друга. Бернард правильно истолковал её молчание и неодобрительно покачал головой. Алиса принялась старательно делать вид, что разглядывает местные красоты. А посмотреть было на что». Пейзаж идеально подошел бы для съемок фильма про магов и волшебников. Синие деревья склонялись над дорогой, как бы провожая машину к просторной опушке. Там ждал пруд с резными мостиками. Он полукругом огибал одноэтажное янтарное здание, на фасаде которого витиеватыми красными буквами было написано Лулула, а чуть ниже «Ресторан межпланетной кухни». «Приехали». Бернард остановил машину около низкого зелёного автомобиля. «Завещание будут оглашать в ресторане? Почему бы и нет?» Друг пожал плечами. «Это формальность. Юристу нужно убедиться, что все ознакомлены с документом». Алиса так и подмывала спросить, какую часть наследства получит Бернард. Но она сдержалась. Наверняка делёшь имущество последнее, что его сейчас заботит. Они двинулись по широкому мостику. Алиса посмотрела на воду и различила едва уловимое движение. Она застыла и пригляделась повнимательнее. В пруду плавали стайки мелких рыбёшек. Их тельца были такого же розового оттенка, как и вода. Слеор. Бернард облокотился на перила моста. Эта рыбка обитает в пресных водоёмах. Её популяция значительно сократилась в последнее время — «Видишь ли, Алиса, наша Лулула очень трепетно относится к вопросам экологии. Этот пруд — ее вклад в поддержание численности с Леора». «Лулула?» — Алиса кивнула на красную вывеску. «Так зовут хозяйку ресторана?» Бернард тепло улыбнулся и потер подбородок. «Лулула — это жена владельца ресторана, а сам ресторан принадлежит моему брату Тарузу». Если бы Алиса умела свистеть, она бы сейчас изумлённо присвистнула. А так пришлось обойтись многозначительным «Хм...». «Пойдём», — друг кивнул в сторону ресторана. «Через десять минут всё начнётся». Они обогнули здание справа. Бернард распахнул массивную красную дверь, и Алиса вошла внутрь. Свет едва проникал в помещение, отчего обстановка казалась мрачной. В центре небольшой комнаты располагалась конструкция, похожая на чудо-холодильник Бернарда. С одной стороны ее полукругом огибал красный диван, с другой стояли три пуфа, тоже красные. В комнате приятно пахло деревом. Стены были увешаны полками с разнообразными фигурками, изображающими то ли хищных животных, то ли зловещих мифических существ. У дивана стояла грузная женщина. Комбинезон морковного цвета висел на ней мешком. На груди красовалась огромная брошь в форме зеленовато-желтой спирали. Высокий ворот обтягивал горло, что делало и без того крупную шею еще толще. Редеющие волосы были собраны сзади. Женщина держала тарелку, содержимое которой очень походило на салат Оливье. — Здравствуй, Берноус! — произнесла она негромко. Рука Бернарда потянулась к спасительному количку в ухе. «Здравствуйте, Назида!» — ровным голосом ответил он. Как и при разговоре с Расиком, лицо друга сделалось холодным, без теней эмоций. «Нотариус настоял на моем присутствии», — «виновата», — сказала женщина и поковыряла салат вилкой. «Мне следовало это предвидеть», — пробормотал Бернард. Он сел в один из пуфов и приглашающим жестом указал Алисе на соседний. «Рад представить Алису, мою подругу с земли», — слишком уж официальным тоном отрапортовал друг. Алиса приветливо улыбнулась и села рядом с ним. «Алиса, это Аназида, мама Таруза». Женщина поставила тарелку на стол и опустилась на диван. «Приятно познакомиться». Она тепло улыбнулась. «Мне тоже», — кивнула Алиса. Она и не догадывалась, что у Бернарда с братом разные матери. Повисло неловкое молчание. Аназида продолжала ковырять салат вилкой. Бернард сжимал серёжку и пялился на полочку на стене. Там стояла фигурка животного, напоминающего гибона. Только в отличие от земного аналога, зверь обладал мощными клыками. Вытянутая пасть походила скорее на волчью. Тело было слишком уж худым и длинным. «Как ты, Берноус?» Робко спросила женщина. «Держишься?» «Я в полном порядке», — сухо ответил Ирбужец. Рука перестала мучить Серёжку. Теперь сцепленные в замок пальцы Бернарда лежали на столе. Спина была ровной, а взгляд по-прежнему буравил хищного гиббона. Олесе показалось, что глаза Аназиды увлажнились. В этот момент женщина опустила веки, прочистила горло и еле слышно сказала. «Я рядом. Ты всегда сможешь рассчитывать на мою поддержку». «Спасибо». Голос друга не выражал никаких эмоций. Алиса поёрзала. Какого чёрта Бернард притащил её на сугубо семейное мероприятие? И что за кошка пробежала между ним и матерью Таруза? Дверь распахнулась. В комнату вошла темноволосая девушка. По меркам Ирбушцев она была миниатюрной, сантиметров на десять выше Алисы. Красный комбинезон подчеркивал стройную фигуру, черные волосы слегка касались плеч. Ее можно было бы назвать привлекательной, если бы не непропорционально огромные глаза. Вы почему сидите без света? Девушка принялась что-то настраивать на висящую двери панели управления. Тигуб. Вспомнила странное слово Алиса. Стёкла окон сделались прозрачными, солнечные лучи осветили комнату, и с темной и мрачной она превратилась в светлую и уютную. Расставленные по полочкам фигурки больше не казались свирепыми, даже хищный оскал Гиббона преобразился. Теперь было видно, что примат всего-навсего гримасничает. Девушка села на диван рядом с Аназидой и приветливо улыбнулась. «Лолола, познакомься, это Алиса, моя подруга с земли». — сообщил Бернард. «Алиса, это Лулула, жена моего брата». «Приятно познакомиться», — практически одновременно произнесли Алиса и Лулула. Все заулыбались. Присутствие Лулулы разрядило обстановку. Напряженное выражение исчезло с лица Бернарда. Да и Аназида перестала ковыряться в салате. Она откинулась на спинку дивана и с теплой улыбкой смотрела на невестку. «Как дела, Лу?» — спросил Бернард. — Нормально. Лулула заправила волосы за уши, помолчала секунду и добавила. — Я вот подумала поставить около пруда беседки. Смотри, две у центрального мостика, и ещё две по бокам. Говоря это, девушка водила пальцем по столу, кружочками отмечая местоположение будущих беседок. — Вот, — протянула она, — а у входа нужно поставить несколько скамеек. Вот. Она наткнула в центр воображаемого рисунка, чтобы посетители могли уединиться на свежем воздухе во время шумных вечеринок. Бернард кивнул. «Если честно, вчера мне бы такая скамейка не помешала», — заметил он. «Хотелось хотя бы на пару минут сбежать от толпы». Послышались торопливые шаги, и дверь снова открылась. В комнату влетел высокий ирбужец, одетый в балахон синего цвета. Его длинные светлые волосы свисали неопрятными прядями. «Всем привет!» Он плюхнулся на диван рядом с Лулулой и на одном дыхании произнес. «Нотариус уже подъезжает. Прекрасно выглядишь, мама. Как твоя нога?» Аназида махнула рукой. Ирбужец неодобрительно покачал головой и повернулся к Алисе. «Меня кто-нибудь представит этой прелестной девушке?» Он, сделанным возмущением, посмотрел на Бернарда и, не дожидаясь ответа, протянул Алисе руку. «Тарус! Брат этого невоспитанного типа!» Бернард недовольно хмыкнул. Алиса ответила на рукопожатие. «Алиса!» — она кивнула на Бернарда. «Его подруга с земли!» Тарус сжал ладонь Алисы и заявил. «Мне нравится ваша традиция пожимать руки!» Он смотрел ей в глаза и чуть тише добавил. «Я рад, что у Берноузы есть такая симпатичная подруга!» «Спасибо!» — смущенно пробормотала Алиса. Торос откинулся на спинку дивана и зевнул. Тёмные круги под глазами говорили о том, что ему, как и старшему брату, едва ли удалось поспать. Лолола устроила голову на груди мужа. — Алиса, Берноу сказал, что это вы нашли Верана, — тихо произнесла она. — Да, — ответила Алиса. Бернард попросил заехать за посылкой на землю. Ложь на этот раз сдалась на удивление легко, «Докатилась», — грустно подумала Алиса. «Вру и не краснею. С такими способностями мне самое место в политике». «Бернард?» — удивился Тарус. «Это ещё кто?» «Я», — помахал рукой друг Алисы. «Бернард — мой земной псевдоним. Такое имя людям куда проще запомнить». «Надо же», — хмыкнул Тарус. «Скажи, к тебе уже приходил детектив Расок?» «Приходил», — кивнул Бернард. «А к тебе?» «Пока нет», — Тарус пригладил волосы. «Он приедет через час», — добавила Лулула. «Предупредил, чтобы мы никуда не уходили. Вот. Ой!» — спохватилась она и повернулась к свекрови. «Аназида, он и вам просил передать, чтобы дождались его визита». «Мне?» — Аназида выронила вилку. Белая частичка салата отлетела и приземлилась на стол рядом с Бернардом. Тот недовольно поморщился. «Уверен, это просто формальность», — успокоил мать Тарус. И снова открылась дверь. В помещение вошёл мужчина в просторном тёмно-синем балахоне. Светлые волосы, высокий лоб, маленькие глазки. Он подошёл к столу и встал около свободного пуфа. Садиться, похоже, не собирался. «Добрый день». Чинно поздоровался мужчина и достал из кармана зелёный предмет, напоминающий половину яблока. «Добрый», — произнесла Лулула и смущенно опустила глаза. Остальные вежливо кивнули. «Меня зовут Сабур Гарит. Я доверенный нотариус Верана Лаги и присутствую здесь, чтобы зачитать завещание покойного». При слове «покойного» рука Бернарда схватилась за сережку. Лулула стиснула ладонь мужа, а Аназида невольно поджала губы. Официально завещание вступает в силу через две фазы. — продолжал вещать нотариус. Кроме тех пунктов, для которых покойный специально оговорил другие сроки. Что такое фаза, Алиса уже знала. По сути, это аналог земной недели, только вместо семи дней в фазе пять. Первые три — будние, а четвертые и пятый выходные. Если нет возражений, я готов приступить. Собор горит, вопросительно поднял брови. Присутствующие хранили молчание. «Хорошо». Нотариус ткнул пальцем в экран яблоко телефона, откашлялся и принялся излагать последнюю волю Верана Лаги. «Я прошу своего младшего сына, Таруза Лаги, в случае моей смерти незамедлительно принять на себя управление компанией ваш советник, законным владельцем которой являюсь». Я также передаю Тарузу Лаги 80% всех активов компании и прошу распоряжаться ими по своему усмотрению. Прошу его работать на благо компании и стараться приумножить то, что я создавал и взращивал на протяжении всей своей бизнес-карьеры. Остальные 20% активов компании я передаю Лулули Кироу. Прошу ее делиться с мужем мудростью и оберегать от ошибок. Нотариус сделал паузу и посмотрел на Таруза. Тот пригладил волосы и кивнул. Лулула крепче сжала пальцы мужа. Сабур Гарит продолжал. «Моему старшему сыну, Берноузу Лаги, я передаю все недвижимое имущество, которым владею. Дома номер 8 по 12 улице и номер 3 по 37 улице в городе Бродвигзе, земельный участок номер 6 на 19-й улице в городе Слонирнуре, а также прочую принадлежащую мне недвижимость в случае, если я не упомянул о ней в данном документе. Нотариус снова сделал паузу. Алиса подумала, что, оказывается, не только на земле официальные документы принято делать максимально сложными и запутанными. Бернард кивнул, и собор горит, перешел к прочтению последних строк завещания. «Моей бывшей жене, Аназиде Геран, я передаю право владения моим личным автомобилем и прошу ее заботиться о наших детях. Тару Лаги, ее приемном сыне Берноу Лаги и о нашей любимой невестке Лулули Кироу. Так же самоотверженно и искренне, как она заботилась о них все эти годы». Алиса посмотрела на Бернарда. Друг задумчиво изучал стол, Пальцы его соединялись и разъединялись. «Теперь», — продолжил нотариус, — «если ни у кого нет возражений, я прошу вас засвидетельствовать факт ознакомления с завещанием». Собор Горит передал телефон Тарузу. Тот приложил ладонь к его плоской стороне, подержал секунду. Раздался короткий звуковой сигнал, и Тарус отдал аппарат Лулули. «Телефон считывает биометрические данные», — шепнул Бернард. Алиса кивнула. «Отличная замена подписи». Лулула подтвердила, что ознакомилась с завещанием и передала телефон Аназиде. Та взяла аппарат. «Берноус», — робко начала она. «Не надо, Аназида», — перебил Бернард. «Не стоит воспринимать слова отца слишком буквально». Тарус нахмурился. «А может, как раз стоит? Может, отец написал это, чтобы вы, наконец, помирились?» Бернард в упор посмотрел на брата. Не думаю, что ему было до этого хоть какое-то дело. Лицо Таруза сделалось еще более мрачным. Лулула -Лу мягко дотронулась до плеча мужа. — Не начинай. Тарус отвернулся. Раздался звуковой сигнал. Это Аназида подписала документы и протянула телефон Бернарду. Тот придавил аппарат ладонью, телефон еще раз пискнул. Бернард поднялся с Пуфой и посмотрел на Алису. «Нам пора». Алиса послушно встала. Бернард вышел из комнаты и шумно хлопнул дверью. Алиса озадаченно посмотрела на присутствующих. «До свидания», — пролепетала она и поспешила за другом. Уже закрывая дверь, Алиса услышала расстроенный голос Лулулы. «Ну вот». Бернард ждал, облокотившись на перила деревянного мостика. Алиса встала рядом. «Что это было?» Друг молчал. Задумчиво глядел на мелких рыбёшек, пальцы сжимали серьгу в ухе. «Хочешь кофе?» — внезапно спросил он. Алиса физически не была способна ответить «нет» на такой вопрос. Конечно, она хотела кофе. Вот только где на Ирбуге Бернард собирался его раздобыть? «Поехали». Друг направился к машине. «Я слышал, что в Бродвигзе недавно открыли кафе для земных туристов». Если там не готовят эту гадость, то больше мы нигде ее не отыщем.